История 70-я. Корейская кухня. В Китае есть две провинции, которые граничат с Северной Кореей – Ляонин и Дзилинь. Около 90% местных предпринимателей как-нибудь связаны с Корейской Народно-демократической республикой. Мелкие бизнесмены торгуют корейскими сувенирами, продают их китайским туристам, приезжающим в приграничные города, и оказывают различные услуги. Можно посмотреть в мощный бинокль на корейскую сторону или покататься на катере подплыв к корейскому берегу. Те, кто жаждет больших и быстрых денег, стараются заняться приграничной торговлей. Так как КНДР закрытая страна, то помимо обычных рыночных законов, там включаются многие другие факторы, которые положительно или отрицательно влияют на бизнес. Я слышал много историй как об успехе, так и о поражении на корейском направлении. С одной стороны, там много опасностей. Например, могут не заплатить, и ничего с этим нельзя будет поделать. С другой, там много возможностей, потому что корейские потребители и компании не могут удовлетворить свои запросы из-за многочисленных санкций и отсутствия информации. По этим двум причинам у них можно за дёшево купить какой-нибудь ценный товар. К слову, мои знакомые покупали руду и концентраты цветных металлов. И за дорого продать, по крайней мере, точно выше обычные рыночные цены, то, что им требуется. А спектр их потребностей весьма широк: от самого разного оборудования до продуктов питания и одежды. Проблема расчётов стоит очень остро. Иногда у корейцев нет валюты, чтобы заплатить, а этот вопрос часто решают с помощью бартера. Большой плюс закрытости страны, а в многих вещах можно договориться, причём огромную роль играют личные связи. Проблема в том, что новому игроку бывает достаточно сложно выйти на корейских партнёров, так как получить доступ к рыночной информации порой невозможно. Чтобы выяснить их потребности и условия работы, нужно знать их лично, а это не всегда возможно, потому что северные корейцы неохотно идут на контакт с незнакомцами. Самый крупный китайский город на границе с КНДР называется Дайдун. На русский переводится очень красиво Красный Восток. Жительница Дайдуна Джан Мэйле хотела получить выгодные контракты, но не знала, каким образом установить нужные связи. Тогда она обратила внимание на следующее: многие северокорейские компании открыли представительства на северо-востоке Китая. Сотрудники представительств живут в Поднебесной с семьями по много лет. Их дети в совершенстве выучивают китайский язык, говорят на нём практически без акцента. Джан открыла школу китайского языка для корейских детей которая также предоставляла услуги по подбору университетов для абитуриентов из КНДР и помогала решать проблемы северокорейских учащихся в Китае. Тема на самом деле интересная, потому что им нужно находить подходящие вузы, помогать заполнять анкеты, оформлять документы, следить, чтобы университет их получил, а также выбирать подходящие программы обучения. Например, есть платные программы, есть бесплатные, а есть бесплатные, но ещё и со стипендией. Кроме того, у северных корейцев в силу особенностей культуры, менталитета и политического воспитания могут быть специфические потребности. Скажем, иногда в общежитиях в одну комнату селят студентов из разных стран, а северный кореец вряд ли захочет соседствовать с американцем, японцем или южным корейцем. Это принесло свои плоды. Оказывая услуги детям, Джан Мэйле познакомилась с их родителями. В результате она завела нужные знакомства и параллельно с образовательной деятельностью открыла внешнеторговую фирму, которая до настоящего времени успешно работает. Тут применены две стратегемы. Первая указывая на тутовое дерево, ругать акацию, воздействуя на детей и знакомятся с их родителями. Самое интересное в данной ситуации то, что Джан не просит детей свести её с их папами и мамами. Родители сами выходят на связь с ней, чтобы организовать для отпрысков обучение и контролировать их успехи. Вторая поднять шум на востоке, а напасть на западе. Джан Мэйле скрывает свою основную цель выгодные торговые операции за второстепенной предоставление образовательных услуг. Продолжая корейскую тему, расскажу ещё одну историю о роли личных взаимоотношений. Одна моя знакомая построила маленький металлургический заводик в населённом пункте на границе с КНДР, прямо на берегу реки. Выбор места объяснялся двумя причинами: Во-первых, завод работал на сырьё, ввозимом из Кореи. Во-вторых, в себестоимости металлургической продукции большую долю занимает электричество. Поэтому, чтобы снизить затраты на производство и сделать продукцию более конкурентоспособной, все металлурги ищут способ удешевить электроснабжение предприятия. Эта дама тоже была задачна над данным вопросом и решила его нетрадиционным способом. Дело в том, что в КНР электричество стоит дешевле, чем в Китае. Она сумела договориться и протянуть кабель под дно реки Ялуцзян из Кореи на свой завод. Это было сделано неофициально. Она платила за электричество через своих корейских друзей-партнёров, заодно задобривая их подарками и деньгами. Её расходы на поддержание дружбы, естественно, были ниже, чем если бы она покупала электричество в Китае, поэтому она была в плюсе. Правда, история всё равно закончилась для неё проблемно. В первые пару лет она хорошо зарабатывала, а потом в КНДР начались перебои с электричеством. Его стали регулярно отключать, что отразилось на работе завода. Предприятие простаивало по несколько месяцев, что приносило убытки. Распустить персонал, чтобы сэкономить на зарплатах, тоже было нельзя, потому что завод находился в медвежьем углу, и если народ разъедется, потом собрать команду будет очень непросто. В итоге фабрику пришлось перевести на китайское электроснабжение, что снизила рентабельность производства, а прибыль, полученная от использования дешёвого корейского электричества, ушла на покрытие расходов.